Я приподнял веки и увидел перед собой встревоженное лицо сестренки. Нет, не малышки Ай. На кровати сидела Аяна. Ай и Аяна. Несложно догадаться, почему я выбрал именно такое имя для новой героини. «Изаму, все нормально?» — обеспокоенно спросила девушка. «Да вроде бы», — пробормотал я, приподнявшись на локтях. За окном уже царила тьма, значит, сейчас ночь. Выходит, сестренка была в больнице допоздна. Ты только сейчас приехала? спросил у нее. Минут десять назад, ответила она. Что с отцом? Все хорошо, устало улыбнулась она. Ему уже лучше. Полиция допросила, вроде бы все выяснили, что хотели. Нашли стрелявшего я сразу напрягся и сел на кровать уже нормально. Нет, сестренка покачала головой. Просто расспросили его но так как отец не видел лица стрелявшего, то ничем существенным поделиться не мог. Они думают, что он просто попал не в то место, не в то время. «В смысле?» — я начинал злиться. «Как можно так неудачно попасть? Напавший точно ждал отца, хотел припугнуть или остановить. Осталось только выяснить, зачем». «Глупости говоришь, и заму», выдохнула девушка. «Ты же сам понимаешь, что папа ни в чем не замешан. Да и когда? Он постоянно на работе». «А если связался с плохой компанией?» «О, боги, ты серьезно? А Яна закатила глаза. «Сколько ему, по-твоему, лет, чтобы связываться не с теми людьми? В нашей жизни все бывает. Но не до такой же степени. Почему ты так уверена?» «Да потому что детективы считают, что это может быть связано с той самой женщиной, которую убили». И стоило ей это произнести, как сестренка осеклась. «Вот, значит, как», — усмехнулся я. «И ты не хотела меня посвящать?» А зачем и заму? Переспросила она. Что нам это даст? Мы ведь не при делах. Отец просто работал, как обычно. Но это правда. Почему хотела скрыть от меня? возмутился я. Я не собиралась ничего от тебя скрывать, вспыхнула Яна. Просто не хочу распространять слухи. Полиция не уверена, что это дело одних и тех же преступников. А наша семья от этого лучше не станет. Ты же вновь окунешься в свои детективные расследования, как в поисках мамы. Я хотя бы что-то делаю. Сказав это, тут же пожалел и прикусил язык. Но сказанного не вернуть. То есть мы по-твоему штаны просиживаем? сердито переспросила сестренка. Нет, коротко ответил я. Прости, сорвался. Вот именно и заму, сорвался. А не должен бы. Ведь теперь ответственность за семью легла на твои плечи. Мои? Ну, естественно. Отец в больнице, не скоро сядет за руль, она развела руками. Или предлагаешь мне все взвалить на себя?» «Да, кажется, она и правда разозлилась». «Конечно, нет», — ответил я. «Просто я не люблю, когда от меня что-то утаивают». Я заметила. Вновь усталый вздох. «В общем, смотри сам, братишка. Теперь ты главный мужчина в доме. Тебе надо думать о том, как содержать его, а не гоняться за призраками. Для этого есть полиция». «Пожалуй, ты права». «Рада слышать». На ее лице расплылась довольная улыбка. «Кстати, ты успел сегодня сделать что-нибудь интересное?» В первую секунду хотел сказать, что прогулял весь вечер, но понял, что будет лишним. А потом вспомнил сон про малышку Ай. «Да, у меня появилась одна отличная идея для сюжета визуалки». «Отлично!» — обрадовалась Аяна. «Расскажешь?» «Нет, конечно», — усмехнулся в ответ. «Во-первых, я не буду говорить тебе в лицо о своих сексуальных фантазиях, А во-вторых, ты выглядишь довольно усталый. Может, отдохнешь? Наверное. Она пожала плечами и бросила на меня игривый взгляд. Но я обязательно узнаю, что ты там придумал. Не сомневаюсь в твоей проницательности. Хмыкнул я. А теперь иди спать. Завтра надо отправляться на учебу. Верно. Кивнула сестренка и уже хотела встать с кровати, но в последний момент передумала. И заму. Вновь нежный взгляд. Я тебя очень прошу. Не надо влезать в эти делишки. Зная тебя, догадываюсь, что заберешься в такие дебри, из которых потом будет сложно выбраться. Но пожалей нас с отцом. Подумай, как нам будет тяжело, если с тобой что-нибудь случится». Умеет она усмирить мое любопытство. «Этого у Аяны не отнять». «Хорошо», — кивнул я и выдавил подобие улыбки. «Вот отлично». Сестренка радостно притянула меня и крепко обняла. Ее ноготки впились в спину, что меня несколько удивило. Пышные груди прижались к моему телу, и я почувствовал их приятное тепло. «Верю в тебя». С этими словами чуть отстранилась и нежно поцеловала в щеки, после чего вышла из комнаты, послав на прощение воздушный поцелуй. «Сладких снов, братик», — проворковала девушка. «Надеюсь, тебе приснятся красотки вроде меня?» Хихикнув, убежала к себе, в который раз оставив меня в растерянных чувствах. «Синеволосая чертовка! Да что ж она такое вытворяет? Ходит по лезвию ножа, из-за чего мне все сложнее сдерживать себя в руках. Как бы там ни было, она права, теперь я главный в семье, и мне надо работать». В голове возник образ похотливой сучки Минь. Рука сама нашарила в кармане визитку. Достав ее, еще раз прочитал номер. «Может, позвонить? Надо только договориться с Мицука. Но что ей сказать?» Привет, нас приглашают на работу в дом свингеров. Впрочем, почему бы и нет? Мицука понимающая женщина. К тому же, такие игры могут ей понравиться.